Глава седьмая. Организация собственного похищения. Утро началось волшебно. Едва я проснулась, поняла, что плечо уже не болит. Дедушка Эммос снял с руки повязку звонючей мазью и, предварительно осмотрев, едва заметный след от вчерашней раны, выгнал меня из целительного крыла. Впрочем, придавать скорости мне не требовалось. Едва дали добро, я уже сама стояла на пороге, беспрестанно тараторе благодарности. В коридоре меня ждали мои братья. Видимо, вчерашнее сражение на арене что-то повернуло в их восприятие действительности, и они теперь планировали ходить за мной следом, словно хвостики. Одно бесило — на хвостиков три взрослых демона вовсе не смахивали, даже издалека. Поэтому настроение у меня упало достаточно быстро, когда стало понятно, что Стайлс и Ильяр не собираются оставлять меня наедине со старшеньким. А Лойку было что мне сказать. Я видела это по его глазам. Пришлось вести себя обыденно. Мы спустились в трапезную и присоединились к родителям. Мама и папа провожали делегацию драконов. Возле меня тут же нарисовалась Хейли. «Ты почему до сих пор в кольчуге? Разве ребята не сказали тебе, что...» «Не бузи. Вчера, когда я была при смерти, ты мне нравилась больше». Сестра надулась, но хоть выедать мозг мне перестала. «Ох уж это стремление к красоте. Настоящая актриса». Поправив рваный край рубахи из тонкого сплава мерила, хищно прищурилась. Хейли глаз с Лифана не сводила, тогда как он мрачно скользил взглядом по моей фигуре. «Будем рады видеть. Скоро у моего наследника совершеннолетие. Надеюсь, что вы посетите нас с ответным визитом». «Скоро? Ага. Через девять лет. Совершеннолетие скоро у меня. А Лифанчику до своего еще чапать и чапать». Вспомнив о законах драконов, празднующих свое совершеннолетие в пятьдесят лет, хотя они живут всего лишь не намного больше демонов, громко фыркнуло. Все обернулись на звук. Я покраснела. Сало хочет сказать, что ее совершеннолетие наступит раньше. Мы будем рады видеть вас на ее торжестве». Мило улыбнулась мама с нежностью, посматривая на меня. «Мама вчера пережила стресс. Мне кажется, если она нападу сейчас на Алана, она будет продолжать улыбаться с любовью. Это из ряда народной мудрости. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». «Да?» — наигранно изумился правитель драконов. Оказывается, принцесса уже совсем скоро повзрослеет. Что за. Если кандидаты на ее руку? Идиот какой-то. Вот что-что, а эти политика-шалавливые разговоры меня неимоверно бесят. Конечно, с гордостью улыбнулся папа, пока я закипала. Но это разве имеет значение, когда драгоценное дитя выбило из меня обещание на выбор? Выбор? Алан поморщился. Очень опрометчивый зизран, любить можно и с пользой. Ох, я не могу, великая Трацила, дай терпение. В этом вопросе мы предпочитаем действовать согласно своим соображениям. Любезно улыбнулась я, с удовольствием наблюдая, как от моего витьеватого оскорбления вытягивается рожа чешуйчатой кабелины. Как подсказывают мне мои шпионы, советчик из вас так себе, поэтому следовать примеру мужчины, не уважающего свою пару, было бы ошибкой. Прежде чем Алан успел отреагировать, вперед выступил Лойк. Принц умело разрулил ситуацию, смазав накал от мной мною оскорбления. Это еще что? Украдешь меня, я начну высказывать в лоб без всяких намеков. Немного подумав, улыбнулась. А, здорово. Отдохну от интриг, проявлю, так сказать, себя во всей красе. Пройдясь взглядом по рядам делегации драконов, поймала Лифана на горяченьком. Да что ж ты так на меня таращишься? «До свидания. До свидания. Слава богу». Миранда пихнула меня своим острым локотком в бок. «Суала!» — яростно зашипела младшенька «В конце концов, это невежливо». «Ой, я вслух это сказала?» Делегация с оскорбленными лицами отвернулась, следуя на выход за своим предводителем. Лифан широко улыбнулся и подмигнул, прежде чем последовать коллективному примеру своих чешуйчатых собратьев. «Папа не стал меня отчитывать». Обнял с одной стороны, а мама пристроилась с другого боку. Секунды, и я оказалась в коконе горячих рук родителей, сестры и братьев. Лоик отрицательно мотнул головой, когда я одними глазами спросила у него. «Как дела?» Все потом». Поняла без слов. Весь день мы посвятили семье. Папа приказал организовать пикник на реке. Мама сама накрыла на стол. Я, Хейли, Леси и Самира ей в этом помогали. Братья ловили рыбу голыми руками, больше дурачи с чем занимаясь делом, хотя папа поймал таки огромного усача. До темной ночи мы перебрасывались шутками, смеялись друг над другом, вспоминая смешные ситуации из детства. Потом папа осторожно стал выпытывать о моих планах, будто бы я не понимаю, что он пытается нащупать направление моего будущего путешествия. Я умело все перевела на Миранду. Сестра в этом году поступала в ним. Учитывая, что Академия Демонов имела физическую направленность, все время мама и Самира посвятили уговорам. Так сказать, переубеждали папу, чтобы он отпустил девочку в Аролимскую Академию или Академию Драко, которая находилась в Царосе. Я бы тоже приняла сторону мамы, но, зная нюансы внедрения ипостаси, проголосовала за ним. Пусть лучше будет дальше. Да и учиться себя защищать никогда лишним не будет. Не все же плясать да песни петь. Когда на небе высветились первые звезды, я вошла в свои покои. Ждать, когда придет лоек, не стало. Выкупалась и принялась собирать вещи, готовясь уже этой ночью покинуть дворец.